Глава девятая. Джанхот. Он. Наследнику на мгновение показалось, что у князя Радамирова сейчас начнется припадок бешенства, но Александр Александрович получил новый урок от дяди, урок владения собой. Дядя лишь повернулся к ним спиной, несколько раз резко вздохнул и выдохнул. «Где это произошло?» Бесцветный, но совершенно спокойный голос. «В здании школы!» А вот голос охранника ощутимо подрагивал. «Ирина Алексеевна хотела сообщить о том, что во время снегопада пропали ее знакомые. Я сопроводил ее в кабинет, открыл дверь и остался ждать. Виноват, кто был в кабинете». Повернулся к ним Радомиров. «Князь Варейский и свиты его высочества». В Александра Александровича вперились два взгляда. Возмущенный охранника и безмятежный дядюшки. «Пригласите генерала Макарова», — распорядился князь Радомиров. «Что вы планируете делать?» Морщась от бредовой ситуации, в которую он, по милости аристократа, из его свиты оказался замешан, спросил наследник. «Мне надо попасть в кабинет». «Семен Семенович, вошедшему генералу, постройте портал в школу, я пока не могу, и попробуйте связаться с Ириной Алексеевной». «Уже!» — развел руками генерал. Ничего! — Я сам вас перенесу, — вмешался наследник. — В конце концов, сопровождающие меня аристократы — это мои люди, и я за них отвечаю. — Порталы сейчас опасны для вас, — неодобрительно покачал головой генерал. — Распорядитесь, чтобы нас сопровождали ваши люди. Издевательски протянул князь Радомиров, обращаясь к наследнику и полностью игнорируя слова генерала. Наследник кивнул, и они перенеслись. Школьный кабинет, на столе разложена карта. — Так они что, вдвоем отправились кого-то там искать? — изумился наследник. — Меня беспокоит, почему кулон связи не действует. Тщательно выговаривая слова, вымолвил великий князь. К тому же к кулону привязана система поиска. Я не хочу рисковать, но, как я понял, Семена Семеновича она тоже отказала. И он вопросительно посмотрел на одного из охранников, который зашел с докладом. Тот лишь отрицательно покачал головой и произнес с раскаянием. — Простите, да вы-то здесь при чем? — устало вздохнул князь Радомиров. — Не уследили. О чем говорили в кабинете? Я не слышал. Странно, двери бумажные, а хлопок портала. Понимаете, они поздоровались. У меня сложилось такое впечатление, что они были знакомы, а потом все, тишина. — Значит, князь установил защиту. Занятно. Александр Александрович, посмотрите, пожалуйста, на карту. Надо понять, куда они отправились. Я и так могу перенести нас туда, куда они отправились. Я чувствую поток силы. Замечательно. Сейчас вызову охрану. Нет. Остановил его наследник тихо, но решительно. Пойдут только свои. Мы не знаем, с чем мы столкнемся. И под своими вы понимаете мою свиту. Если мы столкнемся с чем-то нехорошим, они будут молчать. И суд дворянской чести мы сможем провести без огласки. Вы спятили? Вы что же, правда считаете, что я буду драться с этим щенком на дуэли? Если он обидел Иру, я просто перережу ему горло. Без всякого суда чести. И даже без магии. Но так нельзя. Ах, нельзя? Нельзя! Зовите ваших бездельников. Будем заниматься воспитанием. В голосе князя проявился хоть какой-то оттенок эмоций, отголосок гнева. Когда они перенеслись, то обнаружили живописную местность, которая хорошо просматривалась за деревьями. На фоне горы с раздвоенной вершиной практически идеально круглая поляна, в центре которой стоял большой деревянный дом с террасой. Князь Радомиров с ненавистью осмотрел живописные окрестности и решительно направился к дому по уже проложенной и утрамбованной дорожке. Наследник посмотрел на своих сопровождающих. Аристократы изо всех сил изображали полную непричастность. — Глупо как-то! — процедил сквозь зубы князь Алсапов. — Варейский совсем с ума сошел. — Глупо! Только в гвардии восстановили после его любовной истории. — Жаль! — Беззаветный же храбрости человек, но идиот! — добавил граф Волков. — Редкостный, не стал спорить с ним наследник. Соколов промолчал, вглядываясь в презрительно равнодушную спину великого князя Радамирова, неспешно приближавшегося к дому. — Может, Варейский не понял, что это за девица? — осторожно спросил он. — Вы считаете, что если бы она не была невестой великого князя, то ее можно просто так похищать? В гневном тоне наследника молодые люди расслышали интонации его дядюшки. «Невеста!» — выдохнули все разом. «Пойдемте!» — вздохнул наследник. «Посмотрим, что там происходит!» И они бросились догонять Радомирова. Тот уже стоял перед входом со своим обычным скучающим видом, оглядывая добротный деревянный дом, террасу, увешанную красными китайскими фонариками из плотной ткани. Может, вечером с зажженными внутри свечками они и смотрелись красиво, но... Сейчас, сумрачным сероватым днем, на звенящем ветру, всем стало как-то жутковато, словно уже произошло что-то непоправимое. А они не успели. «Ирина Алексеевна!» — негромко позвал князь Радомиров. Несколько минут тишины, потом дверь чуть скрипнула, какая-то женщина выскользнула из дома, молодая, светловолосая одетая в длинную серую юбку, блузку под горлышкой и скромный жакет. Женщина была растрепанной, помятой, бледной и сильно напуганной. Она спустилась по ступенькам. Наследник и свита смотрели на нее с изумлением, а князь Радомиров равнодушно. Это была не Ирина. «У меня к вам требования», — сказала женщина срывающимся голосом.